Мать Таисея, глядя на Таифу, тоже заплакала. — Не покинет Господь своей милостью вас, — утешает матерей Марка Данилович, — не плакать. Богу надо молиться, на Него возложить упование. — Кто ж у нас и прибежище, как не Господь, Царь Небесный, — утирая слезы, — сказала Таифа. — На Него да на заступницу нашу, Пресвятую Богородицу, все упование возлагаем. — Стало все и будет, — по-хорошему молвил Марка Данилович. На Бога, Машка, положишься, так не обложишься. Господь от все к лучшему строит. Стал быть, плакать да убиваться вам. Тут еще нечего, может, еще лучше будет вам. Куда уж лучше, Марко Данилович. О лучшем нечего и помышлять, сказал Таифа. Хоть бы верит и Господь сохранил. А то вон ведь какие напасти у нас пошли. В единоверческую многие ходят. Полностью, матушка. — воскликнул Смолокуров. — Не лгу, благодетель, — горячо сказала Таифа. Есть хромые души, что паче Бога и отеческой веры возлюбили широкое, пространное житие, мало помышляя о вечном спасении. Осиновские матери к единоверью склоняются, и в Керженском скиту сам отец Тарасий начал прихрамывать. — Не может того быть, матушка, — решительно сказал Марка Даниловича, — в жизни поверю. И мы, благодетель, не давали веры. Да вот, на правду стало походить, — молвила Таифа. — чего же это они? — спросил Смолокуров. — Славы мира должно быть восхотели. Тесного пути не желают. Пространным шествовать хотят. — А куда пространный-то путь приведет их? — покачав головой, воскликнул Марк Данилович. — То не неведомо им, благодетель с грустью сказала Таифа. Люди, они умные, слову Божию научены, начетчики, великие. «Ах, дела, дела! Какие дела-то у вас деются!» В недоумении качая головой, говорил Смолокуров. «Да, батюшка Марко Данилович, дожили мы до слезовых дней», — отвечала Таифа. «Думано ли, гадан ли было? Какие бы, кажется, столпы благочестия были, а адаманты!» А вот что вышло. Истину глаголит Писание — несть правды под небесами. И замолчали. И немалое время в кручинной думе сидели. «Как матушка Манев поживает?» — спросил, наконец, Марка Данилович. «Плох, благодетель, отчинно даже плохо!» Пригорюней жалобно ответила мать Таифа. «У всех нас горе, а у ней вдвое. Слышали, может, про неприятности?» что после вашего посещения у нас случились. — Какие, матушка? — спросил Марко Данилович. — Про племянинг, про нашу любезную, про толстух-то нашу, про сковью Потаповну. — Не ж не слыхали, — спросила Таифа. — Замуж вышла, — сказал Марко Данилович. — Головушку с плеч снесла матушки, со слезами стала говорить Таифа. — в гроб ее уложила. Вот чем заплатила за любовь ее и за все попечения. Душей в племянниках матушка не чаяла, и что ж теперь? Одна горе принесла, приставилась, другая всю обитель осрамила, позор навела и на матушку. Потерпи ей, Господи, за такое озлобление, и одно за другим. Марья гаврилна без бытности матушки сбежала, потом родная племянница замуж уходом ушла, Слава-то ведь какая пойдет теперь про нашу обитель. Никогда таких бесчиней в ней не бывало. А теперь и вдовы, и девицы замуж забегают, да еще венчаются по-никониански. А тут еще горестные наши обстоятельства, да еще отпадение от веры в Осинках и в Керженском. Тут батюшка Марко Данилович и не с таким здоровьем, как матушкина, до смертного часа недолго. А она ведь у нас на Пасхет все едино что из мертвых восстала. Выдался годик, такой годик, что подай только Господи крепости до терпения. Потап-то Максимович, слышь, ничего, не больно гневился на дочку, а Зитька, говорят, возлюбил, сказал Марко Данилович.